«Так что же вы, барыня, у нас остановитесь?» «Я в гостинице». В этой тающей серости проступили вдруг тускло многие удивленно глядящие точки. Огоньки, огонечки. Огоньки, огонечки наливались осилой и бросались из тьмы после рыжими пятнами, в то время как сверху падали водопады. Синие, черно-лиловые, черные. Петербург ушел в ночь. Топотали их туфельки. Раздавались звонки. Выходили в зал из передней какие-то ангелоподобные существа в голубых, белых, розовых платьях, серебристые, искристые. Обвивали газами, веерами, шелками, разливая вокруг благодатную атмосферу фиалочек ландышей, лилий и туберос. Слегка опыленные пудрой их мраморно-белые плечики через час-через два должны были разгореться румянцем и покрыться испариной. Но теперь перед танцами личики, плечи и худые обнаженные руки казались еще бледней и худее, чем в обычные дни. Тем значительней прелесть этих существ как-то сдержанно искрами занималась в зрачках, пока существа, сущие ангелята, образовали и шелестящие, и цветные раи, веющие кисии. Свивались и развивались их белые веера, производя легкий ветер, топотали их туфельки, раздавались звонки. Бодро в зал из передней входили какие-то крепкогрудые гении, в туго стянутых фраках, мундирах и ментиках, Правоведы, гусары, гимназисты и так себе люди, усатые и безусые, безбородые, все разливали вокруг какую-то надежную радость и сдержанность. Неназойливо они проникали в блестящий газами круг и казались барышнем гибчевоска. Глядишь, там, здесь, пуховой легкий вер начинал уж биться о грудь усатого гения как доверчиво на эту грудь севшее бабочкино крыло. И крепкогрудый гусар осторожно начинал с барышней перекидываться своими пустыми намеками. С точно такой же осторожностью наклоняем лицом и к севшему незначайном на палец легкому мотыльку. И на красном фоне золототканного гусарского одеяния, как на пышном восходе небывалого солнца, так отчетливо просто выделялся слегка розовеющий профиль, Набегающий вальсовый вихрь скоро должен был превратить слегка розовеющий профиль невинного ангела в профиль демона огневой. сука вы, собственно говоря, давали не бал. Был всего-навсего детский вечер, в котором пожелали участвовать взрослые. Правда, носился слух, что на вечер прибудут и маски. Предстоящее появление их удивляло признаться Любовь Алексеевну. Как-никак святок не было. Таковы, видно, были традиции милого мужа, что для танцев и детского смеха он готов был нарушить все уставы календаря. Милого мужа, обладателя двух серебряных бак, и до сей поры называли Коко. В этом пляшущем доме он был, само собой разумеется, Николаем Петровичем, главой дома и родителем двух хорошеньких девочек 18 и 15 лет. Эти милые, белокурые существа были в газовых платьях и серебряных туфельках. Уж с девятого часу они размахались пушистыми веерами на отца, на экономку, на горничную и даже на гостящего в доме почтенного земского деятеля мастадунтообразных размеров родственника Каку. И наконец раздался долгожданный робкий звонок. Распахнулась дверь, добила освещенного зала и туго затянутый во фраг свой топер, напоминая черную голенастую птицу, потирая руки, едва не споткнулся о проходящего официанта, приглашенного по случаю бала в этот блещущий дом. В руках у официанта задребезжал, задрожал лист картона, сплошь усеянный котельонными побрякушками, лентами, орденами и бубенчиками. Скромный топер разложил ряды нотных тетрадок, поднимал и опускал рояльную крышку, обдувал бережно клавиши.